тридцать Вот уже час следователь Петелина пыталась составить обвинительное заключение по уголовному делу, которое предстояло передать на подпись прокурору. Работа шла туго, ее внимание рассеивалось. Елена чувствовала себя так, словно была за рулем в плотном потоке машин. Глаза устремлены в бумаге, это главная дорога. Каждые пять секунд отрывистый взгляд на дверь кабинета, как в боковые зеркала, что там? А уши настроены на звуки, доносящиеся из коридора. Сейчас откроется дверь и войдет Марат. Как вести себя с ним после вчерашнего? Если бы он ограничился только песней, а ведь он такой отчебучил. Утром Елена вымыла голову и с особой тщательностью подошла к выбору одежды. В мундир ей полагалось облачаться, отправляясь в суд или другие государственные организации. Частенько она надевала форму, чтобы поставить на место чиновника-свидетеля или произвести должное впечатление на обвиняемого во время допроса. Сегодня же следователь Петелина хотела выглядеть женственно. Поторапливая дочку в школу, Елена выглянула в окно, чтобы решить брать лизонт. Там прямо под фонарем, где ночью топтался Марат, метровыми буквами на асфальте было выведено белой краской «Лена, я тебя люблю». Нет, это не он, это не ей. Не может мужчина 35 лет писать такое своей ровеснице. Это мальчишество. Кто-то из старшеклассников порадовал подружку откровенным признанием. Елена попыталась вспомнить, кто из школьниц или студенток живет в ее подъезде. Прямо над ними Наташа, где-то ниже Катя. А кто еще? Кого зовут Лена? Неужели никого? Не может быть. Она просто не знает всех жильцов. Должна быть еще какая-то Лена, кроме нее». Настя, удивленная растерянностью матери, прилипла носом к стеклу. «Ух ты, мне бы такое написали!» «Подрасти сначала, а потом о мальчиках будешь думать». «А ты уже переросла?» Елена отдернула дочь от окна и потащила ее в школу. И, конечно, заморосил дождь, а она совсем забыла, что выглянула в окно, чтобы посмотреть на небо. Уже в машине, проводив Настю, Елена глянула в зеркало. Мокрая курица, а не женщина. А она так старалась придать пышность своему затылку. Все на смарку. Ну и пусть. Она майор юстиции и спешит на службу, а не на свидание. Кто-то вежливо кашлянул в кулак. Петелина вздрогнула. В раскрытой двери кабинета стоял Марат Валеев. Я выполнил поручение, Елена Павловна. Встретился с бывшим оперативником Александром Долговым. Да, проходи, капитан. Только так, деловой тон, спокойный взгляд, забыть про вчерашнее. Рассказывай, что удалось узнать. Марат сел, сцепив пальцы, и смотрел то на руки, то на край стола. Елена выводила карандашом на бумаге угловатые узоры. «Мы посидели, пришлось выпить для контакта. В общем, с той сауной вырисовывается такая загогулина». Поначалу Марат с трудом подбирал слова, но после того, как он погрузился в привычную для оперативников историю, его рассказ оживился. Елена внимательно слушала, время от времени записывая рядом с узорами, прозвучавшие имена и фамилии. В сауне отдыхал глава измайловской братвы Карасев вместе со своими дружками. Поговаривали, что дальновидный карась сколотил приличную сумму, намереваясь выкупить уральский комбинат. Для того, чтобы ускорить процесс сбора денег, он нагло вклинился в вочину гальяновских. Это не понравилось гальяновскому авторитету, и тот послал трех своих бойцов, чтобы поджечь сауну. Карательная акция вроде бы прошла как по маслу. Карась с дружками погиб, но в ту же ночь, но в ту же ночь исчезли и посланные братки. Утром гальяновские нашли их машину с прострелянными стеклами и окровавленным салоном. А позже стало известно, что кто-то ломанул хату карася и увел общак с деньгами. По словам опера Долгова, троица братков провернуть такую комбинацию не могла. Для того, чтобы обмануть и своих, и чужих, нужно обладать недюжинным интеллектом, а те были туповаты. Их бы авторитет непременно нашел и покрошил, однако факт остается фактом – ни денег, ни людей. Карася четверых измайловских и трех девиц из сгоревшей сауны похоронили, а от троих гальяновских не осталось даже трупов. Вот такая история, закончил рассказ Валеев. Восемь трупов и трое без вести пропавших. А если добавить сюда моего брата, который исчез в ту же ночь в том же месте, получается и вовсе зловещая картина. Под рукой Елены хрустнул грифель карандаша. Что? Там был твой брат? Он привез деньги Измайловским и с концами. Моя информация тебе чем-нибудь поможет? Пока не знаю, пожала плечами Елена. сауне стреляли, вместе с к а р а с ё в ы м там погибли братья Бугаевы, а в их старом гараже недавно обнаружили закопанный труп, в который пальнули из того же пистолета. Скорее всего, убит неизвестный, и это произошло в то же время. «Это твой брат?» – тихо спросил Валеев. «Нет, я проверила ДНК». «Лена, если потребуется что-то еще, ты скажи». Убитому в гараже парню было 23 года. У него зафиксирован перелом левой ключицы, случившийся за месяц до гибели. Узнать бы, кто он. Придется еще раз поболтать со старым о п е р о м «Только пьяным ко мне больше не являйся», – вырвалась Упетелиной. Впервые за сегодняшний день их глаза встретились. Елене не давал покоя вопрос о признании, начертанном на асфальте. «Марат это сделал?» «Или нет?» Спросить у него прямо? А если он тут ни при чем, тогда выйдет глупо и стыдно. Зрелая женщина примеривает к себе юношескую романтику. И сразу станет понятно, что ей хочется таких вот дурацких, но искренних сюрпризов. Елена первая отвела взгляд. «А расследование по Мальцевой ты уже закончила?» Спросил Валеев, чтобы не молчать. Следователю не пришлось отвечать. В кабинет просунулась большая голова Миши Устинова. «Песня про Зайцева!» – объявил он и потряс бумажными листами, зажатыми в кулаке. «Заходи», – пригласила Петелина. Устинов подал листки следователю и расположился на стуле рядом с Валеевым. «Я проследил судьбу Вадика Зайцева, начиная с подмосковного роддома и заканчивая Костромским моргом. Итак, что мы имеем?» «Родился в подмосковной Балашихе». Вскоре семья перебралась в Москву, в Измайлова. Там Вадик пошел в школу. Когда ему было 13 лет, погиб его отец. Он работал таксистом и во время аварии слетел в Яузу. Зайцев окончил школу на тройке, никуда не поступил и загремел в армию. Вернулся в Москву в 93-м и примкнул к измайловской братве. Кстати, его одноклассником был младший из братьев Бугаевых Артем. «Оба брата сгорели в сауне», напомнила Елена. Вот-вот. Зайцев пытался поднять братву на месть, поэтому и попал в оперативную разработку по тому делу. Но в итоге п р о ш е л как свидетель. В 97-м его посадили на 7 лет за разбой. Он отсидел 6, а когда вышел, оказался никому не нужен. Из бывших дружков кое-кто поднялся и у ш е л в легальный бизнес. Некоторые смылись за границу, но большинство закончили, как братья Бугаевы, на кладбище. Зайцев помыкался и устроился охранником на строительный рынок. А в 2008-м он оказался компаньоном Мальцевых. Что известно о них? Родились, кажется, в Краснодарском крае. Почему кажется? Пока не нашел документального подтверждения. Все с их слов. Петелина странно посмотрела на эксперта. «Ты расспросил их обоих? Ты умеешь разговаривать с духами?» Объясняю, в 2002-м в Греции затонул паром, Мальцевы были на борту, они спаслись, но потеряли документы. С их слов, в посольстве им выдали справки, а в России оформили новые паспорта. Так вот, более ранних сведений о братьев Мальцевых мне найти не удалось. Женщины в подобных случаях иногда изменяют дату рождения, чтобы стать моложе. Может и Мальцевы что-то напутали или приврали, короче говоря, после трагедии в Греции. Дмитрий Мальцев женился на Ине Кольцовой, обосновался в Москве и открыл строительную фирму, дела которой сразу пошли в гору. Этому поспособствовали связи его тестя, Виктора Васильевича Кольцова, не последнего человека в правительстве Московской области. Я тоже пришел к такому выводу, потому что три года назад после бегства Кольцова в Лондон, заказы как обрезало, и сейчас строительный бизнес Мальцева еле дышит. Где же связь между бывшим уголовником Зайцевым и бизнесменом Мальцевым? Почему он стал их компаньоном? Пока не ясно. Возможно, Зайцев оказал Мальцевым какую-то важную услугу, предположил Валиев. Они занимались строительством, он работал на строительном рынке, там их пути могли пересечься. Хороша услуга, за которую отдают 5% бизнеса. Есть тайны, которые стоят дорого. К тому же бизнес – это не только прибыль, но и долги. Тайны. Тайн у нас слишком много. И с каждым днем они все прибавляются и прибавляются. Петелина опустила взгляд на листок, где среди узора был записан столбик фамилий. Вот что, Миша, имеются имена трех поджигателей, исчезнувших в 94-м. У нас же накопились образцы ДНК по неопознанным трупам того времени. Вашими стараниями. И твоим усердием надо сравнить наши образцы с ДНК этих поджигателей. Как? Для этого необходимо иметь образец ДНК их ближайших родственников. А с этим тебе поможет капитан Валеев. Ребята исчезли молодыми, их матери, скорее всего, еще живы и не откажутся посодействовать поиску сыновей. Задача ясна, Марат? Сделаем. Вот и хорошо. За работу, мальчики. Прощаясь, Валеев пожал руку Устинову. На манжете куртки оперативника Елена заметила пятнышко белой краски. Такой же, как на асфальте.